Глава 30. Проспал я в результате до самого утра. Сквозь сон почувствовал, как кто-то набросил на меня одеяло. Очень надеялся, что Линси, но сбережение своё на это не поставил бы. А может и поставил бы, принимая во внимание последние события. Из кухни доносился аромат вишни и кофе, и я ощутил сильнейший голод. Провёл проверку. Убедился, что сегодня все части тела настроены функционировать, правда, не все с равным энтузиазмом. Осторожно поднялся с дивана, привёл себя в вертикальное положение и немного положил пальцами ног по ковру. После аварии у меня обнаружилась одна странность: мне нравилось ощущать голыми ступнями ковровый ворс. Это почему-то успокаивало. Я направился в кухню. Разряды статического электричества, возникшие от соприкосновения моих босых ног с ковром, похрустывали, как рисовые хлопья в рекламе. Чакс Элсон угрюмо жевал завтрак. Привет, я отодвинул стул. Доброе утро, сказала Элсон. Как самочувствие? Чак раскладывал омлет на куске подсушенного белого хлеба. Дождавшись, пока он закончит, я схватил бутерброд с его тарелки, отведя впиваясь зубами в хлеб. Голодный соли мало, припотинался через Элисон за солонкой. Критиковать каждый может. Чак взял другой кусок с тарелки в центре стола. Где Линси? Пошла к озеру, сказал Чак. И если хочешь знать, не хочу, у неё не очень-то счастливый вид, всё же закончил он. Прихватив ещё кусок тоста с омлетом, я вылез из-за стола. Вот, Чак полез в карман, пригодится Он достал пузырёк с обезболивающим, вытряхнул из него таблетку, разломил напополам, бросил мне половинку со словами: "Дневная доза". Я поймал таблетку ртом и смыл в желудок апельсиновым соком из стакана чака. "Ребята, увидимся позже". Я был уже у двери, и тут Элесон тихо окликнула: "Бен". Я обернулся: "Да? Не знаю, в чём у вас дело, но разберитесь сейчас, у нас есть проблема посерьёзнее". Что случилось, спросил я. Его нет двое суток, Бен. Она пристально смотрела на меня. Это 2 дня и 2 ночи. Знаю. Нет. Голос Элисон не отпускал меня. Не знаешь, и никто из нас не знает. Он может быть изранен, мёртв, а мы ни черта не знаем. Джек в состоянии о себе позаботиться, пролепетал я. Ну, конечно. Элисон начала злиться. Только если бы Джек мог о себе позаботиться, мы бы не сидели сейчас здесь. Что предлагаешь? вмешался Чак. Что ты собираешься делать? Не знаю, Элисон, отрешённо делал пальцем по краешку стакана. Он, наверное, уже далеко. Может, стоит пойти в полицию? Нас арестуют, сказал Чак. Ты вообще понимаешь, чем обернётся арест для моей карьеры, для твоей? Тебя могут лишить адвокатской лицензии, меня врачебной. Речь идёт о жизни Джека, закричала Эллисон и так хлопнула ладонью по столу, что кусочки омлета на тарелке подпрыгнули. Разве можно быть таким эгоистом, Чак? Слушай, зарал Чак в ответ. Я приехал сюда помогать Джеку, так, пытаясь помочь лучшему другу, поел сломанный нос. Но Джеку не нужна наша помощь, понимаешь что это? Джек послал всё к чёртовой матери, нас послал и смылся. Небось сидит сейчас в каком-нибудь отеле, На него ухосодо безпамятство, ковыряет насудо да посмеивается над нами. А ты предлагаешь мне ради него похерить собственное будущее? Да будь я проклят. Хочешь спустить свою карьеру в унитаз из-за друга наркомана? Да ради бога. Ты уже 10 лет страдаешь из-за Джека. Так что, значит, ещё одна жертва? Но я приехал сюда помочь другу, а не рушить из-за него свою жизнь. Элисон смотрел на Чака немигающим взглядом. Не замечая слёз, стекавших к уголкам юрта, который даже приоткрылся слегка, до того мучительными и непостижимыми были для неё слова Чака. Я, видимо, тоже глядел на него во все глаза, или Чак просто не мог дольше выносить неприкрытую боль на лице Элисон, потому что он вдруг повернулся ко мне и прокричал: "Ну, скажешь, я не прав?" Мы смотрели друг на друга некоторое время. "Пришли к согласию, будем считать", тихо проговорил я и удалился из кухни. Линси сидела на одном из рассеянных по берегу озера валунов, положив подбородок на колени, выковыривая с трещиной маленькие камушки и бросала в воду. На ней были вылиневшие чёрные джинсы, лиловая толстовка с эмблемой Нью-Йоркского университета. Волосы Линси собрала на затылке в хвост. кончик, который спрятался в смятом капюшоне толстовки. Линси не обернулась, но вскинула голову, услышала меня. "По какому поводу шум?" спросила она тоном осторожно-нейтральным. Слегка разошлись во мнениях насчёт Джека. "Ага. Да, нервно затараторил я. Элисн думает, Джек умирает в какой-нибудь канаве, хочет позвонить в полицию." Линси молча бросила в озеро камушек. Он коснулся воды с тихим степенным плюх. Я понял, что говорит Лэнси ненамеренно, и торопливо продолжил. Чак считает, Элисон нужно разобраться в сложностях взаимоотношений с Джеком и убеждён, что Джек первым делом подзаправился и теперь отсиживается где-нибудь. Плюх. Плюх. Чак категорически против полиции, считает, нас всех арестуют. Плюх. Что думаю я? Я думаю, каждый по-своему прав и не прав. Но, может быть, ты всё-таки повернёшься и поговоришь со мной? Прозвучал заключительный плюх, Линси убрала выбившуюся прядь волос от лица и повернулась ко мне. "Знаешь Бен, в чём твоя проблема?" Я мимоходом изумился. Эти шесть слов, кажется, попали на язык всем женщинам, с которыми я когда-либо встречался. "Нет, то есть вообще-то да." А а какой именно проблеме ты говоришь? Ты не можешь принять тот факт, что жизнь не предполагает завершённости, симметрии. Не приемлешь невнятного финала, не хочешь понять, что в жизни есть вещи неразрешимые, и таковыми они останутся бесповоротно, навсегда. Слова Линси были столь созвучны сказанным Саре после развода. На один бредовый миг я даже подумал, не обсуждали ли они это друг с другом. Я вовсе не хочу вернуть Сару, возразил я. Знаю, Линси улыбнулась ласково. И я не об этом беспокоюсь. Ты однако не хочешь, и чтобы она обижалась, ненавидела тебя, не можешь признать. Да, я оставил позади нечто, нечто неразрешённое и продолжаешь возвращаться к прошлому, пытаясь подчистить его, навести порядок в своей душе, но этого не произойдёт. Понимаю. Арбиспрестан, оглядываясь назад, продолжил Линси: "Не видишь того, что есть у тебя здесь сейчас?" "Не знаю", она медленно выдохнула. "Может, поэтому ты и пишешь, чтобы, так сказать, придать всему завершённость, прийти к развязке?" "Я прекрасно вижу, что у меня сейчас есть", заметил я. "Ты знаешь, я всегда любил тебя". "Знаю, но этого мало. Я тоже тебя люблю". Но я смотрю вперёд, а не назад. Она наклонилась, прижала колени к груди. Ты наделал ошибок в прошлом, с кем не бывает, но нужно по возможности извлечь урок, отряхнуться и идти дальше. А не можешь, значит, никогда не получишь шанс всё исправить. Меня накачали какими-то сильными лекарствами, напомнил я. Да это здесь ни при чём, Бен. Развод означает, что ты изменился, и это тебя уже сэт. Но если не будешь меняться, у тебя нет будущего у нас. Поэтому начни принимать жизнь как есть, смотри вперёд. Не всегда были добрыми старые дни, подумал я. Не так плохо завтра, как кажется. Я поразмыслил немного над этими словами, а ещё над тем, правильно ли искать в песенной лирике подсказки, как жить, потом забрался на валун посидеть рядом с Линси, посмотреть на озеро. Нащупал маленький камушек, бросил его в воду. Плюх. Последовал ответный плюх. Линда бросила камушек. Так мы искрепили наш договор. Я наклонился к Линси, она прикоснулась несколько раз губами к моему лбу. От нашего дыхания возникали едва заметные облачка пара. Я наблюдал, как они смешиваются в прохладном утреннем воздухе. Ещё не похолодало, но погода менялась. Озеро под сером небом оставалось невозмутимым, движение воды незаметным, будто озеро тоже ощущало приближение новой зимы и готовилось замёрзнуть. Я вдруг поднял голову, посмотрел на другой берег озера и сказал: "Гуси улетели". Линси улыбнулась, сжала мою ладонь, прошептала: "Они вернутся". И так мы сидели, наблюдали молча за озером, становясь вместе чуточку старше.